Глава девятнадцатая. Дуэль. «Ты!» – заревел я, теряя над собой контроль. Эта жирная тварь едва не убила меня в самом начале, а потом на моих глазах перерезала горло Линды. «Ну, сука!» «Эй-эй, спокойно!» Лицо контролера поменяло выражение с издевательского на совсем дикое. Он предостерегающе выставил перед собой ладони. «Держи себя в руках! Есть предложение!» Но мне было похрен. Слишком долго эта скотина гуляла безнаказанной, а я слишком долго вынашивал планы мести. Сейчас я даже не обратил внимания на то, что его идентификатор был не красным, а оранжевым, Да со здоровьем у него было не очень. Выхватив пистолет и вскинув руку, я трижды нажал на спусковой крючок. Жирный, несмотря на полную комплекцию, оказался резким, как понос. Он попытался уклониться, что-то крикнул, и его окутало поле кинетического щита. Две пули попали в цель, но поле отклонило их по касательной – Третья ушла мимо, звякнула борт ближайшего пикапа. Шакалы ощерились, снова нацелили на нас свои автоматы. Моя группа ответила тем же. «Ржавчина!» — крикнул я, глядя на троих отморозков. Прямо на глазах два автомата и пулемет рассыпались в ржавую труху. Один из шакалов рванул к пикапу, чтобы воспользоваться утесом, установленным в кузове но Жирный его остановил. «Стоять!» — рявкнул он. Оттолкнул бойца в укрытие, швырнул в нас какой-то кинетической способностью, отчего механика швырнула в сторону. Впрочем, кип почти не пострадал. Шакалы перегруппировались, попытались снова поразить механика, но тот был на чеку. «Моя команда тоже не зевала». Со всех сторон посыпались защитные и боевые умения. Ветром принесло дым от горящего муравейника, отчего резко снизилась видимость. Началась заварушка. «Хан, может быть, выясним, чего им нужно?» — крикнул кокос, выцеливая одного из шакалов. «Что-то тут не так!» «Меня это совершенно не интересовало». «Не будь здесь жирного, я, может, рассмотрел бы вариант переговоров. Шакалов было мало, но они могли располагать информацией относительно местонахождения шмеля. Однако жирный...» «Гравий!» — заорал я, вспомнив про свою новую способность, и тут же добавил терма. Часть бревен с одной из стен муравейника вдруг поменяла положение, взлетела в воздух, а потом с диким грохотом рухнула на позиции шакалов. Почти сразу все это дело еще и загорелось, затянув все вокруг густым едким дымом. Один из идентификаторов замерцал. «Швах! Фидо! Кулио!» Кажется, у шакалов простых стрелков не осталось. Вся выжившая элита состояла целиком из боевых спецов. Только сейчас я заметил, что их осталось всего четверо, включая самого жирного. Ни одно изумение не достигло цели. Мара и Белка шустро плюхнулись на землю, а Марк ушел в астрал. Кокос, выставив щит, создал под их позициями ямы с огнем, Чем привел шакалов в замешательство? Подобного никто из них явно не ожидал. И все же, несмотря на обстановку, действовали мы вяло, нехотя. Сказывалась усталость. Шакалы отвечали тем же, не вылезали из нор, но и уходить не собирались. Им точно было что-то нужно. И вдруг пробка донеслась до меня из-за дыма. Перед глазами сразу выскочило оповещение, что на следующие 15 минут пользоваться умениями будет невозможно. Все очки баста заморожены, а на использование умений наложен запрет. Способность редкая, но очень эффективная, особенно в нужное время и в нужном месте. «Ну, бля!» Зарычала Мара, видимо, пробка коснулась всех, может, даже и своих, и чужих. Само по себе умение очень хорошее, позволяет заткнуть рот противнику, а заодно перегруппироваться и избрать другую тактику боя. Но только боевые спецы в рукопашном бою совершенно никакие, и, кажется, Жирный этого не учел. «Эй!» крикнул Марк. «Шакалы! Предлагаю вам сдаться, ну или сдохнуть!» С той стороны раздался хриплый смех. «Артем!» — вдруг заорал жирный, пользуясь временным затишьем. «Ты еще жив!» «Да пошел ты в жопу!» — воскликнул я, буравя взглядом его позицию. Шакал спрятался за кучей бревен, остальные рассредоточились кто куда. «Ну и дурак!» — усмехнулся контролер. — Я тебе хочу сотрудничество предложить. Я вновь заметил Жирного. Тот нацепил противогаз, хотя вряд ли он поможет против едкого дыма. Сложно было передать накатившие на меня чувства. Меня разрывало от сознания того, что человек, так жестоко убивший мою жену, сейчас всего в нескольких метрах от меня — Ярости и злости было столько, что я вполне мог потерять над собой контроль и наделать ошибок. Тут можно говорить сколько угодно, но от этого мне легче не станет. «Жизнь за жизнь, помнишь?» — крикнул я. «Ой, да брось! И за какой-то бабы!» Мерзкий голос толстяка пробирал до костей. «У человека талант выводить на эмоции». То ли издевается тварь, то ли по-другому просто разговаривать не умеет. «Шакалы!» — снова подал голос Марк. «Вы еще здесь?» В ответ тишина. Я подошел к кокосу. Рядом уже сидела Маргарет. «Как думаешь, чего ему может быть нужно? Ведь они могли перебить нас сразу, едва мы выбрались из муравейника, но не стали». «Не знаю». — хмуро ответил тот. — Но мне это не нравится. Этот жирный... Это же он убил Линду, я правильно понял. Не отвечай, по глазам все вижу. Слишком мутный тип, правая рука шмеля. Он вполне мог оставить его здесь, чтобы устроить для нас какую-нибудь хитрую ловушку. — Он не просто убил, — произнес я, прокручивая в голове те страшные моменты. Он горло ей перерезал у меня на глазах. Пока я валялся со сломанным позвоночником, меня заставляли смотреть на ее мучения. Она задыхалась от собственной крови, цеплялась за жизнь, а я ничего не мог сделать. Помочь там ей мог только я, но мне не дали даже шанса на это. Дайте мне только подобраться к нему. — Понимаю, — кивнул кокос. «Я ему язык вырву и заставлю его сожрать!» Процедил я, проверяя обойму пистолета. «Переломаю пальцы, на куски, мразь, порежу!» «Нет, тебе с ним говорить нельзя. Ничего хорошего из этого не выйдет», — заупрямился кокос. «Может, сам сходишь?» — нервно усмехнулся я. «Ты только глянь! Эта сволочь просто издевается над нами!» Вдруг со стороны шакалов послышались удивленные возгласы. Я снова выглянул из-за укрытия и увидел Маргарет. Она с одним только пистолетом в руке шла прямиком к позициям засевших в дыму врагов, совершенно не опасаясь, что ее могут нашпиговать свинцом. Да, автоматического оружия я их лишил, но про более мелкое вооружение такого не скажешь, да не только в огнестрелах было дело. — Мара, стой! Куда тебя хрен понес? — закричал я, вылезая из укрытия. Но та продолжала идти, словно не слышала меня. — Стой! Зачем? — теперь уже кричала белка. — Мара, какого хрена ты делаешь? и Маргарет остановилась. «Шакалы, помните меня!» громко крикнула она. «Жирный, а ты?» Конечно же, ее никто не помнил, тем более в таком странном теле, да еще и с левым идентификатором. Ну как старика могут звать Маргарет? По сути, этого отмороженного деда вообще никто из шакаловы в глаза никогда не видел». Некоторое время было тихо. Затем контролер, видимо, взвесив все за и против, сам поднялся и лениво двинулся ей навстречу. «Ты тут самый умный, дед!» – издалека воскликнул он, оценивая Мару. «Дед с именем Маргарет? Что за бред? Трансгендер, что ли?» «Чего надо? Дело есть. Интересует?» Поведение у шакала было максимально вызывающим. — Допустим! — Мара скрестила руки на груди. — Какого черта вам нужно? Тот нагло усмехнулся, обернулся к своим, затем, намеренно растягивая слова, продолжил. — Ладно, раз Артем не хочет говорить сам, это его личные проблемы. А я хочу предложить вот что. Шмель, сраная паскуда, бросил нас, забрал моих парней. «В общем, мы больше не шакалы. Значит так, я оказываю вам помощь». «Ха! Это каким же образом?» – перебила его Маргарет. Жирный скривил недовольную морду, но все-таки ответил. «Например, предоставляю вам ценную информацию о планах шмеля, о вооружении, подробный маршрут. Но что, интересует?» «Возможно. А что взамен?» «Я слышал, что вам благоволит сам бастион. Брехня!» «Ну нет. Слишком много говорит об обратном. Я же знаю». Толстяк довольно ухмыльнулся. «Чего ты хочешь?» «Когда вы остановите шмеля, я хочу покинуть систему. Я и мои парни. Скажем так, в своем роде это бартер, ну...» Нет, осклапилась Маргарет, усмехнувшись. Вы все здесь подохнете, особенно ты толстая и отвратительная сволочь. А чего так грубо? А чего ты ожидал? Красную ковровую дорожку? Ты кусок дерьма, и отношение к тебе будет соответствующее. Хан с таким ничтожеством даже говорить не станет. О. «В общем-то, я многого не просил». Он зачем-то полез в разгрузку. «Но раз так...» «На!» Ей глазом моргнуть не успел, как Жирный резко выпрямился и ударил Мару в живот. Та согнулась пополам, опустилась на землю. Сверху из потных лап Жирного между ног у Мары упала граната. Контролер мерзко хихикнул, ловко отпрыгнул в сторону, словно матерый заяц. Грохнуло, истерзанное осколками окровавленное тело Маргарет отбросило на бревна. Идентификатор был черным. «Ах ты, сука!» — заревел я, когда понял, что эта гнида натворила. «Мразь!» Кокос встал рядом со мной и тут увидел, как кто-то из шакалов влез в кузов пикапа, вставая за пулемет. Быстро вскинув автомат, он сделал пару одиночных выстрелов. Пуля попала точно в голову. Шакал дернулся и рухнул вниз с почерневшим идентификатором. Встав во весь рост прямо так в экзоскелете, я чувствовал, как меня переполняют эмоции. Глядя на Отморозка, я зашагал прямо к нему, намереваясь раздавить ему башку. Во, Артём, обрадовался жирный, отряхиваясь от пыли. А чего сразу сам не вышел? Деда трансгентера какого-то прислал? Стыдно же. Ну, мразь, тебе конец. О, «Хо-хо-хо!» — потёр ладони контролёр. Он издевался самым наглым образом. «Что за дерьмо на тебе надето? Экзоскелет, что ли? Я распотрошу тебя, как кабачок. Для этого мне нужен только нож!» Я не ответил. Мне просто хотелось ему что-нибудь сломать. а Лучше вообще вырвать ногу или руку, чтобы эта тварь сама помучилась перед долгой и мучительной смертью. Когда до него было не больше 10 метров, он перестал улыбаться. «Ставер!» — крикнул жирный, встав ко мне боком. «Снимай!» «Анпробка!» — послышалось из-за бревен. Там мелькнул идентификатор. Объект «Ставер» — боевой специалист шакалов 21 уровня. Состояние здоровья 478 из 710. Лояльность отрицательная. Все способности оказались разморожены, однако подобного действия я совершенно не ожидал и не успел вовремя среагировать. «Глайд!» — крикнул жирный, совершая молниеносный рывок. «Скольжение! Пластырь!» Опытный шакал использовал сразу три умения, объединив их в блок. Мне в глаза ударило непонятно откуда взявшееся облако пыли. Я только и успел увидеть, как контролер ловко ушел в сторону, смазался, а затем возник справа от меня, одновременно занося огромный нож. «Удар!» Кинетический щит сработал без нареканий, нож словно увяз в пластилине. «Снова удар теперь в живот!» и снова щит все принял на себя, не причинив мне никакого вреда. «Ррррр!» — зарычал я, отскакивая в сторону. «Что? Нож дерьмовый!» ха — веселился жир. «Кереца без какой-то сильно действующей наркоты тут не обошлось. Иначе как еще объяснить его нелогичное поведение?» Остальные шакалы сидели как мыши, да и никто из моих друзей не вмешивался в дуэль. «Термо!» «Скольжение! Орис!» Щит замерцал, прилетело ему знатно процент, резко поползли вниз. «Смотрю, твой Экза имеет собственный щит, да?» Пробормотал Жир. «Где взял такую цацу?» «Какая разница?» «Действительно никакой. Когда я вытащу твою задницу из этой дрявой консервной банки, для тебя будет уже неважно. Много болтаешь!» Жирный нахмурился, но тут же снова выдавил какую-то глупую улыбку. «Артем, ну чего ты? Серьезно обиделся, что я тогда тебя приложил пластырем или все-таки из-за той глупой бабы?» «А ты знаешь, кем была эта глупая баба?» Я едва сдержался, чтобы не наброситься на толстяка. «Мне, в общем-то, это неинтересно. Но раз уж спросил, то говори». Что-то в его поведении было странным и совершенно нелогичным. Его легко могли пристрелить, но он как будто знал, что стрелять не будут, Он выводил меня из себя, добиваясь чего? Реакции, бешенства, ошибки, которой можно воспользоваться. «Шмель уже на границе пятого круга», — зачем-то произнес контролер, посмотрев куда-то на север. «А тебя, шавку хозяин, бросил тут? Чем же ты ему так не угодил? Вот кто тебя за язык тянул, а?» — снова нахмурился тот. «Направду обиделся, а зря. Говно заслуживает соответствующего отношения. Впрочем, шмель ничем не лучше тебя. Синхра!» — особенно громко крикнул Жирный, принимая странную позу. И тут случилось неожиданное. «Мое тело перестало мне подчиняться, да и не только мое!» Всю площадку перед муравейником накрыл какой-то голубоватый купол. Судя по лицам Кокоса и Марка, все чувствовали то же самое, и только сам Жирный выглядел абсолютно нормальным, спокойно перемещаясь. «Артем, Артем!» — явно издеваясь, вздохнул Жирный. «Не зря же мой класс один из самых редких. Контролер!» «Ты же даже не знаешь моих возможностей, да? Я могу влиять на окружающее пространство, на другие объекты. Наверное, удивлен, что произошло. А я отвечу. Твое тело рассинхронизировалось с системой ненадолго, где-то секунд на сорок. Но за это время... Я могу сделать с тобой все, что захочу. Как насчет того, чтобы отрезать что-нибудь? Вот сейчас и проверим, насколько ты крут. Я даже говорить не мог, только слушать. Хваленый экзоскелет не помог. Он просто не понял характера угрозы. Способность контролера действительно оказалось для меня полной неожиданностью. «Да, а ведь шмель тебя реально начал опасаться!» — продолжал бубнить шакал, обходя меня по кругу и вертя в руках нож. «Было бы чего!» Ха, Да у тебя масса возможностей! Ты отхватил кучу плюшек от бастиона, но это не дало тебе ничего!» «Ты все равно не умеешь пользоваться тем, что у тебя есть». А я месяцами оттачивал свои навыки, совмещал их между собой, придумал связки. «Ты дно, такое же дно, что и при нашей первой встрече». Что он там делал за моей спиной, я не знал, но явно ничего хорошего. И вдруг я почувствовал острую боль на левой руке. Жирный вновь оказался возле меня, вертя в руках мой указательный палец, с которого капала кровь. «Боевой трофей!» — ухмыльнулся он, показывая его мне. Я попытался дернуться, и мне это почти удалось. «О, пардон!» — он сверился с таймером и повторил способность. «Синхра!» Все повторилось вновь, а моральный урод снова начал резать. Передо мной на землю упал второй палец. «Люблю я это дело. Можно потом нацепить на проволоку и таскать, как ожерелье, да?» «Сука!» — с неимоверным трудом, мокрый от пота пробормотал я. «Ты мне за все ответишь!» «Ага, отвечу!» — лениво зевнул тот. Тебе же нужно было просто согласиться. Но нет, ты не принял моего предложения. Все потому, что хватаешься за старое. Это неправильно. Через боль я спешно соображал, что делать и как выйти из ситуации. Ни одно из моих умений не позволяло справиться с Жирным, учитывая его тотальный контроль. И все же я знал... «Ситуация небезвыходная. Бастион дал мне все необходимое. Нужно только понять!» И тут я вспомнил, чем занимался, пока шел по темному подземному туннелю. «Некст!» — одними губами пробормотал я, когда Жирный снова появился в поле зрения, показывая мне третий отрезанный палец. Получилось совсем любопытно. Нас обменяло телами, как и говорилось в описании, и если я, попал в тело контролера, получил полный контроль над его телом, то у него подобного не было. Сейчас я смотрел на тело Гио, внутри которого был вовсе не Гио. Что бы такое сотворить? Мощное и болезненное, чтобы самодовольная скотина все видела, а по возвращении в свое тело ощутила Полный букет острых впечатлений. Времени у меня было мало, несколько секунд, не больше, но я уже точно знал, что делать. На разгрузке у контролера висели гранаты, три штуки. Я отошел подальше, зашел за пикап, за которым сидело двое уцелевших шакалов, также утративших способности двигаться. Я выдавил жуткую улыбку и потянул предохранительные кольца. Дважды завякнула По округлившимся глазам Гио я понял, что Жирный уже понял, что именно его ждет. О, это нужно было видеть! Секунда, и наши тела вернуло обратно. «Нет!» Заорал жирный, осознав, что сейчас произойдет. «Говно!» И оно произошло. Грохнуло знатно. Дважды. Потом еще раз, но уже чуть в стороне. Ошметки от жирного урода остались висеть на многочисленных бревнах. Обоих шакалов тоже накрыло, но не смертельно. «Фух!» — выдохнул я, когда умение жирного откатилось, и я наконец-то обрел способность двигаться. «Тварь получила сполна! За Линду! За Мару!» Подняв покалеченную правую руку, я расстроенно помахал ею перед лицом. «Минус три пальца! Только что я утратил способность стрелять из пистолета! Дерьмо!» «Хан!» Ко мне подошел как кокос. «Ты в норме?» «Да, сейчас я в норме». Я улыбнулся так, словно во мне проснулся серийный маньяк, который работал с особой жестокостью. «Шмель на севере, а нам только что подогнали пикап. Поехали, что ли?» «Да», — тихо ответил он, — «только Мару похороним».